Глава 15. Давняя мечта наконец-то сбылась. Путь предстоял не близкий, не меньше недели, и это без учета неожиданных встреч. Сверившись со своей картой, я определил направление, и отряд начал движение. Мои солдаты довольно бодро шагали. Разговоры были веселые. Воинов больше волновало бледное светило над головой, совершенно не дающее тепла, чем что-то еще поэтому им приходилось кутаться дополнительно в теплые плащи. Особенно разница температур чувствовалась после жаркого мира с Шорс. В остальном же солдаты очень прохладно отнеслись к нашим вчерашним потерям. В принципе, в культуре гоблинов не было принято скорбеть о погибших. Исключением являлись только близкие родственники или, возможно, кровники, да и то очень редко. В основном центральной фигурой в жизни Гоблина был именно он сам. Вся наша история сводилась к личному могуществу, и другие существа, и даже собратья, могут являться только ступеньками к его достижению. Как по мне, очень печальная картина мира. Даже жуки, защищающие свое гнездо, лично для меня выглядят более отважными и храбрыми существами. «Конечно, это инсектоиды, и они не вполне разумны, инстинкты просто не дают им поступить по-другому. Но и наша культура не выглядит эталоном добродетели. Взять хотя бы мифы и легенды моего родного мира Ашер. Почти все они заканчиваются победой хитрого или удачливого гоблина над врагами и, как итог, становлением этого игрока лордом тех земель». «Вариаций много, но суть почти везде одна. Так вот, и сейчас каждый из новобранцев уже забыл о вчерашних потерях. Их больше волновало, что именно они выжили. Но я разочарован не их скупостью чувств к своим погибшим боевым товарищам. Нет, меня раздражает и злит природная неспособность помнить свои ошибки и не совершать их в будущем». «Ведь сегодня, встрется нам, невообразимо опасный противник, эти безмозглые и трусливые гоблины снова бросятся бежать кто куда, покидая подготовленные позиции!» Двигаясь по серой пустоши, уже через два часа мы встретили самую распространенную нежить в этом мире. Конечно, за исключением скелетов. Углубившись в песок, тварь могла не двигаться целыми днями, дожидаясь свою жертву. Но камень мертвых, что поддерживал существование этой нежизни, всегда был очень холодным и даже мог замораживать воду при длительном контакте. Поэтому для меня более холодный холмик серого песка был очевидной засадой. «Отряд! Стой! Готовиться к бою!» — прошипел я. Выстрел из лука с пятидесяти шагов, и нежить подскакивает из своего укрытия, после чего сразу же бросается в нашу сторону. «Обычно стрелы не очень эффективны против немертвых. Я бы даже сказал, <свят> бесполезны. Но тонкость кроется в деталях. Если ты можешь попасть и поразить ключевые узлы на теле монстра, то он однозначно потеряет часть конечностей, и, как следствие, его подвижность будет заметно снижена. Можно вообще тяжелой стрелой попасть именно в камень, поддерживающий его существование». Ведь разрушение черепа монстра не приведет к упокоению немертвой твари. Нежить в этом случае даже способности видеть не лишится. А что касается камней немертвых, их еще называют ядром нежити. Очень напоминает кристаллманы и тоже содержит некое ее количество. Но в основном там собраны сгустки эманаций смерти и еще немного куда более тонких материй способных поддерживать существование этих богомерзких тварей. В общем, тонкая энергетическая материя, и к тому же очень дорогая. Так вот, четыре тяжелые стрелы отрывают твари конечности, и пока мои солдаты ощетинились копьями, я подошел к дергающимся на сером песке подранку вплотную. на химера. Эфранга. Уровень 7. Добыча ядра нежити — очень сложное занятие, недоступное простому солдату. Лежащая передо мной химера, даже потеряв свои четыре лапы, продолжала извиваться и остервенела щелкать своей усеянных клыками пастью. Определить, из каких именно костей собралась именно эта нежить, было невозможно. Позвонки, бедренные кости, даже череп состоял из множества мелких кусочков — собранных вместе извращенной магией этого мира. И это при том, что самой маны в воздухе практически не было. Наши боевые маги в два или даже в три раза медленнее пополняли свой резерв. А вот нежить, наоборот, возрождалась необычайно быстро. Ну, если судить по обычным мирам. Так как в местах массовых битв или захоронений немертвые могли подняться практически везде, где собиралась достаточная энергии смерти. «Возвращаясь к добыче ядра, нужно всегда помнить, что, повредив его системным оружием, ты соберешь опыт. Но тогда и камень мертвых безвозвратно разрушится. Поэтому нужно воткнуть оружие в кость рядом, а затем вырвать ядро. Конечно, с тем же рыцарем смерти Диранга такое навряд ли получится провернуть. Но принцип действий примерно такой». С нежитью, обладающей плотью, с одной стороны легче, потому как можно воткнуть, к примеру, копье в торс и подождать полчаса. Но если обезвредить противника нужно быстро, то ядро придется вырезать из мертвой плоти, что при активном его сопротивлении не всегда удобно. Конечно, дилетанту может показаться, что с при таких раскладах возникает возможность собрать очки системы дважды. «Но это отнюдь не так. Ведь после основного сбора ОС попытка разрушить камень мертвых системным оружием отдельно от его носителя ни к чему, кроме потери дорогостоящего магического камня, не приведет». «Внимание! Вы получили 14 ОС!» Исак развалил половину грудной клетки. «А в моей правой руке зажато небольшое ядро, переливающееся серым туманом в своей глубине». «Движемся дальше!» Приказываю я, зычно прострекотав. «Чего замерли?» И войны срываются с места, догоняя меня. Так-то в основном песчаные химеры опасны своей внезапностью, ну и, конечно, несметным размером своих стай. Но, если говорить на чистоту, то никто из моего десятка один на один эту быструю и нечувствующую боль тварь не одолеет». Острые когти и клыки довольно быстро находят уязвимые места в доспехах любого воина, а сражаются они в очень схожей манере с лесными крысами из мира Ашар. Главной своей целью всегда делают лицо противника или его шею, при этом способны в бою двигаться прямо по телу противника. Но тут стоит также иметь в виду совершенно разные размеры этих существ. К примеру, данная тварь была почти два локтя в холке. Но отсутствие плоти и крови очень сильно перевешивает общий ход сражения. Отрубив живому существу лапу, можно быть уверенным, что оно непременно задумается о бегстве. С немертвыми на этот счет все было абсолютно иначе. Они не задумывались ни о чем. «У нежити есть только инстинкт, и он просто требует убивать живых существ». «Конечно, те же рыцари смерти уже являются полностью разумными существами, и это касается не только их поведения на поле боя. Также в городах они занимаются торговлей, а иногда и очень эффективно управляя младшей нежитью, даже восстанавливают дома и вообще разные строения». За столетия своей нежизни они приспособились даже к такому существованию. И вот под такие, по сути, философские размышления мы и двигались маршем по этой, в буквальном смысле слова, серой пустыне. И когда уже под вечер нашего похода на горизонте появились древние руины, в рядах моих воинов стали слышаться трусливые шепотки. «Надеюсь, нам не прикажут проверять их», — нервно прошептал Елос. Замолчите! Да замолчи ты!» — зло плюнул Чикир. «Накаркай, шведь!» «Накаркал он или нет, но догнавший нас посыльный передал приказ Журека проведать руины на предмет засады». «Да нас там в этих узких улочках среди обломков разорвут и не заметят!» обреченно прошифтал Чикир. «Елот, твою мать! В следующий раз не удержишь свой пришевый язык за зубами! Я тебе его лично вырву!» Не выдержал марэш, и зло прошипел ему практически в ухо, потому как был ну очень суеверный. «Глазливое отродье Нурлов! Все напряженно стали вглядываться в приближающиеся руины, а Элос так и вообще был не рад своей прозорливости. «Хорошо, что в мире ТСР никогда не темнеет полностью. Даже уход светила за горизонт ничего по большому счету не меняет». «Это еще одна особенность данного мира обреченных. На самом деле даже сам свет погиб здесь и не может покинуть пределы смерти этой проклятой пустоши. Сам воздух давал этот вгоняющий в уныние усталость серый оттенок. Ведь факелы и костры совсем не привносили яркости и, по ощущениям, даже не давали тепла. Хотя, подозреваю, этому было и другое объяснение». Но старшие офицеры не спешили поделиться им с простыми гоблинами. «Но приглядывались мои солдаты совершенно напрасно. Со времен падения этого мира прошло не меньше тысячи лет, и уровень манации смерти в тех же руинах ничем не отличается от окружающей нас мертвой пустоши, вследствие чего нежити нет никакого смысла обосноваться именно там». «Конечно, полностью исключать засаду нельзя, но это будет скорее случайное стечение обстоятельств, нежели закономерность». «Ну, или Лос действительно на Каркову». «Ведь это живым, так нужны стены и потолок над головой, чтобы укрыться от дождя и ветра». «Это у нас заложено на подсознательном уровне». «Зайдя в помещение, мы сразу начинаем чувствовать себя более комфортно и уверенно». У немертвых таких проблем нет. Температуру они не чувствуют, да и ветер их уже не особо беспокоит. Тем же жукам хоть питаться постоянно нужно, а эти могут веками стоять. Ну или идти в поисках живой плоти, или вообще хоть какого-то источника жизни. Правда, это не мешает им уничтожать друг друга, тем самым позволяя развиваться. Этому я лично был не раз свидетелем, как стая песчаных химер атаковала небольшую группу скелетов из засады, а потом стаскивала их останки в свое гнездовье, наращивая таким образом на свои тела новые элементы брони. Так вот, и эти руины были абсолютно безжизненны, как бы двусмысленно это ни звучало. Мы углубились в эти каменные развалины, бывшие, скорее всего, небольшим фортом. Об этом напоминали остатки дозорной каменной башни. Время не могло уничтожить крепкую и основательную работу древних строителей. Поэтому, пройдя разрушенные стены и пристройки, мы достигли практически целого центрального здания. «Там наверняка скрывается огромное чудовище!» — нервно шептал неугомонный Елос. «Ах ты, тварь такая, чтоб тебе вороны склевали!» — зло прошептал Чекир. Закрой свой поганый рот, прекрати нам предсказывать все кары небесные. Мареш в этот момент очень недовольно посмотрел на Илоса, но рядом со мной сквернословить не стал. Мареш, прости, взмолился Илос. Я действительно не специально. Но если судить по угрюмой морде ветерана, отсбучки на привале извинения молодого солдата не спасут. Заходили мы в мрачный проем плотной группой. Новобранцы отчаянно сжимали копья, в напряжении ожидая внезапного нападения. Но шаг за шагом под ногами шуршал только этот вездесущий серый песок. «Рассредоточиться и проверить здесь каждый угол!» — прошипел я. «Морэш! Олер! Защита магов!» Я вместе с волшебниками продвигаюсь в центр помещения. Солдаты двойками удаляются, обыскивая комнаты на втором этаже. Внутри здания тлен и время не пощадили вообще ничего. Никаких остатков мебели или бытовой утвари. Даже оружейных шкафов на положенных им местах не обнаружилось. Тут и второй этаж не обрушился только по причине того, что своды были выложены из каменных блоков. У нас так не строят. Намного легче сделать деревянные перекрытия и полы. Здесь, по всей видимости, строили новика с огромным запасом прочности. Господин Десятник! Неуверенно начал туталемсо. Что мы здесь ищем? Ведь явно тут никого и ничего нет. На полу даже песок, и тот отсутствует. Замри, маг! грозно прострекотал я. Мара Шаулер, бегом к полусотнику уже реку! Доложите ему, что Десятник запрашивает помощь всей полусотни! В подвале обнаружено огромное количество камней мертвых! Господин Десятник, простите! «Боясь посмотреть мне в глаза», — неуверенно сказал Мареш. «Но ведь здесь нет подвала». «Ты не расслышал мой приказ!» — взревел я, уже почти переходя на стрёк от «Господин Десятник, простите, все будет исполнено!» «Уже на бегу», — произносит он. «Двое моих ветеранов опрямитью выбегают из здания, а я более внимательно осматриваю все вокруг». Новобранцы в данный момент практически все на втором этаже, только Чекир продолжает осматривать углы, по всей видимости, бывшей казармы. Но к его излишнему любопытству к моей персоне привыкнуть пришлось уже давно. В следующее мгновение я открываю свои родные глаза и наблюдаю примерскую картину. «Ты сегодня умрешь! Ты умрешь!» Вижу тень, словно готовилась в ожидании этого момента. «Астральная сущность хаотично движется внутри помещения, не забывая повизгивать мне в уши предостережения о скорой смерти». Удар клинка. Леур даже не почувствовал. Его голова с открытыми в удивлении глазами пролетела пару шагов и упала на каменные плиты пола. Кровь из обрубка шеи толчками заливала все вокруг, пока тело медленно оседало, еще не до конца поняв, что уже погибло это Лемсо, даже успел открыть рот, в отличие от своего старшего собрата по магическому искусству. Но не более того. Его голова проделала не менее захватывающий кульбит в воздухе и с мерзким чавканем упала на землю. «Господин Деся!» — попытался выкрикнуть Чекир, увидев происходящее в полутемном помещении, но не успел. Его горло пробил наконечник стрелы. Молодой гоблин упал на колени, пытаясь вдохнуть воздух, держа древко стрелы обеими руками. А вокруг по-прежнему стоял звон от его упавшего меча. Астральная сущность бросилась к телам магов, словно пытаясь напиться их кровью. Затем, надрывая несуществующие связки, заставила само пространство содрогнуться от ее крика. На шум падающих тел по каменным ступеням начали спускаться новобранцы. Но даже разобраться в случившемся им не удалось. Каждого из них ждала судьба Чекира. Гоблины кричали и непонимающе бежали вниз, где их встречали стальные наконечники стрел, нацеленные в их шеи. Астральная сущность бесновалась, но эта ее вспышка ярости была видна только мне. «Ты думаешь, я в первый раз сталкиваюсь с подобными тебе тварями?» Весело, получая истинное удовольствие, говорю я, одновременно с этим расталкивая тела еще сражающихся за свои жизни гоблинов по заранее отведенным им местам, кровь медленно орошает каменные плиты, а местами впитывается в голодный доживительной влаги серый песок. За столько десятилетий службы в армии, каких только жалких попыток я не встречал! Монстры притворялись моими друзьями, родными! Женами, любовницами. Сколько раз твари были моими командирами, даже не счесть. Но это ничего. Сейчас приводят подкрепление, и данная пентаграмма будет усилена как минимум вдвое. «Господин Эрчан!» Хрипя сквозь кровавый кашель, пытался говорить Елос. «Вы обезумели! Пощадите меня! Хорошо!» «Вот видишь, у тебя совсем не тот уровень, чтобы играть со мной в эти игры!» Хоча, говорю я, одновременно начиная вырезать кинжалом на лбах моих солдат знак Великого Антероса. «Порядка пяти десятков тел будет достаточно, чтобы всего на миг благодать моего бога была обращена ко мне. И ты отправишься навстречу бездне!» «Прямо в небытие!» «Ты умрешь! умрешь! Заливаясь панической истерикой, бормотала астральная сущность. Завершив растаскивание еще живых тел в ключевые точки жертвенной пентаграммы нашего бога и закончив начертание его кровоточащего символа на лбу каждого из моих новобранцев, я спокойно спросил. «Ну, знаешь, я могу дать тебе шанс». «И твое развоплощение лично мне ничего не принесет!» Замерев после этих слов, громоподобно продолжил. «Покорись мне, и твое существование не прервется!» Астральная сущность забилась в каком-то припадке, не в силах покинуть фигуру, начертанную кровью на каменных плитах. «Одного упоминания имени моего бога хватит, чтобы развеять остатки памяти о тебе в самой бездне!» Затем я набрал побольше воздуха в грудь и проревел. «Покорись мне, тень!» Тварь замерла всего в двух шагах от меня. Ее глаза, они на миг появились, посмотрели в мои. Понять эмоции сошедшей самосущности было выше моих сил. Но нежелание раствориться в ничто определенно в них было. Тень сложила руки на груди, и между ладоней начала проявляться маленькая искра. А спустя мгновение астральная сущность неуверенно протянула ее мне. Касание и боль пронзило мое тело, а на мгновение все перед моими глазами померкло. Обрывки воспоминаний неуловимым потоком проносятся у меня в голове. Сосредоточиться на них не получается по причине безумной боли, буквально разрывающей черепную коробку. Понять, сколько длилось это мучение, было невозможно. Вот боль начинает отступать, и я пытаюсь осмотреться. Но оказывается, мои глаза, они были закрыты все это время, а тело однозначно лежит на земле. «Прогалятое наваждение» или «возможно, это все происходило только в моем воображении». Я с трудом приподнимаюсь на локти и вижу, как солдаты сотника отцева добивают последние очаги сопротивления жуков-ратников. Поворачиваю голову. Мой десяток, трусливо ощетинившись копьями, стоит под магическим барьером. «Значит, прошла всего минута, может, две, пока я боролся с этим мороком. «Не успел я насладиться своей маленькой победой над этим трусливым призраком, не рискнувшим проверить мои силы, как система прислала целую кучу сообщений». «Внимание! Астральная теневая сущность добровольно согласилась быть поглощенной. Вы впитываете энергию души полностью, без потерь и посредников. Внимание! Вы поглотили чужую душу. Сила вашей души достигла двух единиц». «Крайне удивительное событие. Данная характеристика увеличивается только после перерождения. Во всяком случае, в прочитанных мной книгах упоминается только такой способ». «Внимание! Вами получена особенность «Память астральной тени» и «Ранга». Один из пяти. «Особенность. Память астральной тени» один из пяти. Ранг и... «Описание. Вы поглотили душу некогда разумного существа». Знания и память, заключенные в ней, шаг за шагом будут становиться вашими. Не все из этих знаний могут быть безопасно усвоены. Некоторая часть существования астральной сущности может повредить ваш рассудок. Внимание! Вами получен навык из памяти астральной тени, взгляд хала, один из одного, и плюс ранга. Навык, взгляд хала, один из одного, ранг и плюс. Описание. Вы видите то, что другим недоступно. Сама суть теперь всегда будет перед вашими глазами. Внимание! Навык «Невесомый колчан Тхала» 2 из 5 будет изменен. По причине полного поглощения астральной сущности связь с ней стала максимальной. Поэтому улучшение, усиливающее связь с ней, более не имеет возможности быть применено. Выберите новые направления развития. Первое. Увеличивается область измененного пространства до объема двух кубических локтей. Второе. Яс помещенных предметов уменьшается в 20 раз. Третье. В измененном пространстве появляется внешний малый магический источник, который может самостоятельно впитывать находящуюся вокруг вас энергию, нивелируя потребление ваших жизненных сил, необходимых на поддержание измененного пространства невесомого колчана. Я даже не надеялся получить столько дополнительных навыков и улучшений от этой мерзкой тени, прислужника Тхала. Но выбор развития навыка, думаю, был очевиден. Несколько десятков лет мечтал заполучить в свое распоряжение источник магической энергии. Это в какой-то степени стало смыслом моей жизни, достигнув которого можно было наконец перейти к реализации давней и, наверное, утопичной идеи. Выбираю третий пункт. Внимание! Вам доступен внешний малый магический источник на 100 единиц маны, самостоятельно восстанавливающий энергию. За его счет поддерживается существование области измененного пространства. Внимание! Вы не можете использовать энергию из внешнего малого магического источника по причине отсутствия у вас внутреннего источника энергии и характеристики «Мудрость». «Не торопясь подниматься, я старался вдумчиво переварить все сообщения, полученные от системы. Да и куда спешить? Судя по происходящему, эти бестолковые гоблины будут наводить порядок в своих трусливых рядах не меньше получаса». «Да, ведь это был точно не морок. Все происходило только в моей голове. Это некое ментальное наваждение или подобие клетки разума, когда ты поглощен иллюзорным миром» созданным с помощью твоих же воспоминаний. Но стоит отдать должное, эта тварь очень правдоподобно воссоздала происходящие события. При этом сущность, по какой-то причине, полностью проигнорировала мои знания о системном оружии. Ведь многие благословляют систему за то, что она дает нам навыки, силу, долголетие — Но забывают, в чем на самом деле заключается ее истинный дар. Системное оружие, столь привычное для всех, что с течением времени его начали воспринимать как что-то обыденное и само собой разумеющееся. Но стоит взглянуть на него непредвзято, и оказывается, у нас в руках настоящий сборщик душ. Ни один из здоров системы не может сравниться по своей значимости с этим артефактом. Возможность поглощать энергию других существ. Даже драконы из древних легенд не обладали такими магическими силами. А сейчас у мелкого гоблина есть мощь самих богов, и это воспринимается совершенно обыденно. Но мы в своей алчности хотим уже не просто оружие франга. Нет, мы жаждем большего. На самом деле, разница в коэффициенте поглощения опыта не так важна, как может показаться на первый взгляд. Да, у F-рангового оружия он составляет всего 40%, а у Иранга e ранга уже 50%. Но главная ценность более продвинутого оружия... Это дополнительные характеристики, такие как, например, несокрушимость. Она делает оружие намного прочнее. И это особенно актуально, когда твой параметр силы достигает 20 единиц, и обычные клинки разрушаются от нескольких могучих ударов. Так вот, возвращаясь к ошибке астральной сущности, системное оружие особенно эффективно против бестелесных созданий. Всякие призраки, баньши, пока не вселятся в материальное тело, погибают от малейшего соприкосновения с оружием системы. А эта тварь свободно принимала удары моего тесака. Не знаю, почему так произошло и что заставило создать именно такую иллюзорную реальность. «Возможно, не будь этой нестыковки, я провел бы не один день в ее плену». Конечно, еще сильно меня смущало полное отсутствие твари в другом спектре восприятия. Насколько я знал, все потусторонние сущности при соприкосновении с материальными объектами понижали их температуру. А здесь этот нюанс полностью отсутствовал. Было только ощущение холода. Но все это не так важно потому что всех офицеров, как старших, так и младших, обучали знаком и пентаграммам нашего великого Антероса. С их помощью можно противостоять потусторонним тварям, даже не имея у себя магического источника. На эту роль прекрасно подходят жертвоприношения. И не так уж важно, чья это кровь — тяглового тура или лесной крысы. Так что мои слова, сказанные этой астральной тени, в принципе не были блефом. Я действительно мог, произнеся имя своего бога, активировать пентаграмму изгнания бестелесных сущностей. Конечно, был небольшой шанс, что я ошибся в своих предположениях и на самом деле убиваю собственных подчиненных. Но даже так у меня имелся на этот случай резервный план. Именно для этого я и послал Мареша за подмогой». А так как стиль боя и повадки журека Скользкого мне были известны доподлинно, устроить на него засаду не составило бы особого труда. Нужно было всего лишь уничтожить полусотника моей алхимической смесью, а уже затем и всех его бойцов. После чего я активировал бы усиленную пентаграмму в любом случае» и второй склянкой с алхимической смесью нанес бы самому себе критические повреждения, дабы выглядеть единственным случайно выжимшим гоблином. Естественно, сотник Ацев обязательно что-то заподозрил бы, но разбираться в обстоятельствах произошедшего начали бы только по возвращении в крепость Когтезарима. А до этого момента у меня оставалось бы время для некоторых маневров. Но данный план был исключительно на самый крайний случай. Возвращаясь к появившемуся навыку, я обратил внимание, что обе пары глаз видят маленькие искорки в районе сердца у всех гоблинов. Возможно, я вижу их души. Но это только предположение, ведь описание навыка говорит о сути. И что это может доподлинно значить, известно, наверное, только самой системе. Но, судя по различному размеру у жуков-ратников и моих гоблинов, эти искры могут также отображать количество ОС. Думаю, со временем мне удастся разобраться в этом более подробно, особенно учитывая тот факт, что расположение этих маленьких огоньков не пропадало, даже когда я закрывал все четыре глаза, и отключить навык никакой возможности не было». Думая о полученной способности память астральной тени, понимала, что по факту это огромная удача. Система, можно сказать, одарила меня. Забирая мои ОС, она тем самым оградила мой разум от того безумия, что поглотила эту сущность. За, возможно, тысячи лет скитания по астральным планам бытия. И эта плата, по своей сути, мизерная. С другой стороны, не стоит надеяться получить что-то невероятное из воспоминаний чужой души. Конечно, эта тварь была когда-то членом школы бесконечной отчаяния глубин Тхала, и судя по тому, что она сохранила ценность, то, возможно, существо было довольно могущественное. Но это не значит, что оно было обязательно Сиранга. Совсем нет. И навык «Взгляд Тхала» Это, как я понимаю, некая благодарность их основателя, достигшего, по всей видимости, силы Бога. Но никак не уникальный навык. Ибо об этом система не забывает напоминать. Например, в случае навыка «Эльфийское долголетие» легенды гласят, что он продлевает жизнь на полтысячи лет. А ведь это сравнимо с пятью десятками очков характеристик, вложенных в живучесть. Так вот, этот навык невероятно редкий и даже система об этом уведомляет, дабы игрок осознавал всю ценность такого приобретения. А вот с появившейся в моем интерфейсе характеристикой «сила души», равной двум единицам, все было абсолютно понятно. Этот параметр отвечал в основном за сопротивление моего разума любым ментальным атакам. Правда, в одной из книг я как-то читал, что «сила души» также увеличивает шанс быть воскрешенным после гибели но не очень сильно. Еще эта характеристика увеличивается при перерождении, показывая, сколько раз существо проходило эту трансформацию. Но понятно, что это все довольно поверхностные знания. А вот изменения в навыке невесомой колчан Тхала радовали и одновременно давали надежду на так желанный мной магический дар. Конечно, и возможное увеличение доступного мне объема измененного пространства было весьма полезно. Но сравнить это событие с появлением внешнего магического источника никак нельзя. Надеяться на появление у меня характеристики мудрость таким образом было также преждевременно. В принципе, поглощение этой астральной сущности было невероятной удачей. Ведь это не просто магический накопитель. «Нет, энергия там будет восстанавливаться самостоятельно. А это — огромная разница, предрекающая очень большие перспективы для моего старого тела и роста энергетического потенциала в целом. Одно дело, у меня появится малый магический источник и всего 100 единиц маны. Слабое заклинание лечения всего пару раз в сутки — это максимум для меня в этой ситуации». Но вот совокупный объем двух источников в 200 единиц маны — это уже совершенно другие масштабы для начинающего мага, так как восполняться он будет тоже в два раза быстрее, чем у рядового волшебника. Одно то, что мне не придется за счет своей жизненной энергии поддерживать пространственное хранилище, уже нивелировало текущую невозможность воспользоваться доступной мне энергией. Но слишком сильно фантазировать о будущих перспективах своего развития, думаю, вредно для моих старых нервов. Особенно в свете непонятных мне манипуляций сотника отцева.